но остался бы верен себе и ни на минуту не дрогнул. Здесь воплотились победы духа над плотью, неустрашимость и моральное величие души, которая не знает преград и в своем бессмертии уверенно и непобедимо возвышается над временем, пространством и материей. Однако вернемся к рассказу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 «Джонсон!» — продолжал Волк Ларсон, считая, по-видимому, предисловие оконченным и переходя к делу. «Я слышал, ты взял робу и, кажется, не совсем ею доволен». «Да, недоволен. Плохая роба, сэр». «Ид!» «Ты все время кричишь об этом!» «Я говорю то, что думаю, сэр», — храбро возразил матрос, не забывая вместе с тем прибавлять, как положено, сэр после каждой фразы.